Глава седьмая Когда я услышала голос дракона в коридоре, то ушам своим не поверила. Я уже приготовилась умереть в этой тесной затопленной комнате, в которую каждую минуту прибывает все больше и больше воды. Может, это галлюцинация? Отчаянная попытка психики спастись в предсмертный час? «Я здесь», — услышала я из-за двери. Никогда не думала, что буду так безумно рада услышать голос дракона. Сердце едва не выпрыгнуло из груди, а уж когда открылась дверь, я и вовсе едва не снесла своего спасителя с ног. К счастью, он устоял. Вокруг нас бушующий поток воды, который так и норовит сбить меня с ног и утащить в свою смертельную глубину. Единственное, что этому препятствует, — мой похититель». Он твердо стоит на ногах посреди буйства стихии и даже не думает подчиняться ей. У меня не возникло никаких терзаний насчет того, что делать дальше и как себя спасать. Я обхватила мощный мужской торс двумя руками и прижалась к нему как к самому дорогому мужчине на свете. Дракон не стал возражать. Он вывел меня на поверхность. Как только мы оказались на открытом пространстве, у меня камень с души упал и плевать, что вокруг бушует шторм, с неба льёт, как из ведра, а волны норовят опрокинуть корабль. Погибать на свежем воздухе как-то легче и приятнее, чем в четырех стенах. Я очень быстро поняла, что он намерен посадить нас в шлюпку. Куда-то испарилась вся команда, на тонущем корабле только мы вдвоем. Нас шатает так, что сложно стоять на ногах. Вокруг бушуют такие волны, что я начинаю подозревать, что всю команду просто смыло в море. В какой-то момент дракон разжал мои руки и принялся отвязывать шлюпку. Как он планирует спустить ее на воду? Там такой шторм, что ее мгновенно опрокинет. Стоило только подумать об этом, как мысль материализовалась. Я заметила приближающуюся к нам гигантскую волну слишком поздно. «Осторожно!» — закричала я дракону и инстинктивно обхватила руками то, что оказалось рядом — деревянную мачту. Девятый вал накрыл палубу и все, что находилось на ней, в том числе и меня. Вода настойчиво тянула меня в свои смертельные объятия, но мне хватило силу держаться на палубе. Когда волна схлынула, я с ужасом увидела, что дракона больше нет на корабле. Его смыло. «Это кошмар!» «Это какой-то кошмар», — решила я, вновь ощутив абсолютную нереальность происходящего. «Вокруг меня шторм, я на тонущем корабле абсолютно одна. Это просто не может быть правдой. Кажется, вот-вот я проснусь и снова буду в безопасности в своей постели». Какая-то часть моего сознания заметила шлюпку, которую волна прибила к борту, но так и не смогла смыть с корабля, в отличие от дракона. Будто во сне я бросилась к спасению. Схватив деревянную лодку, потянула ее на себя, приводя посудину в нормальное положение. «Дракон ведь на ней собирался нас спасать. Значит, шанс есть, пусть и маленький». «Как спустить ее на воду?» Не успела я даже подумать о том, как спасать свою шкуру, как вновь ударила волна, еще сильнее прежней. На этот раз под рукой не оказалось мачты, и единственное, за что я смогла схватиться, — это та самая лодка». Море подхватило нас с посудиной и унесло. Твердая поверхность ушла из-под ног, я ушла под воду, но продолжила изо всех сил держаться за лодку. Нас перевернуло несколько раз, и в тот момент, когда я уже попрощалась с жизнью, поверхность оказалась неожиданно близко. «Плыви», — приказала я себе и начала толкать лодку вверх. Мы уже почти всплыли, когда нас вновь подхватила сильная волна и закрутила в вихре. Лёгкие разрываются от нехватки воздуха, и я, кажется, доживаю последние секунды своей жизни. Но неожиданно очередной поток вытолкал меня на поверхность. Я жадно вдохнула воздух. Вокруг непроглядная тьма. Чёрные волны поднимают меня вместе с лодкой. Сверху льётся ливень. Ей-богу, лучше бы я утонула в той каюте, а не на этой лодке. Лодка. Я глазам своим не поверила, когда осознала, что шлюпка каким-то чудом вернулась в нормальное положение. Она больше не плавает дном кверху, а лежит на воде, как ей положено. Я едва не завизжала от радости. Одним рывком подтянулась на руках и забралась внутрь. Не знаю, как мне это удалось, и вряд ли я смогла бы повторить нечто подобное при обычных обстоятельствах. Но я попала в шлюпку. Просторная, с высокими бортами, рассчитанная явно на несколько человек. Что это внизу? Не видно низги, но я чувствую какие-то палки. весла. На ощупь я поняла, что ко дну крепятся весла, которыми нужно грести. а, -а, -а, -а — закричала я и вновь вцепилась в борта, когда в шлюпку врезалась очередная волна. Холодная морская вода накрыла меня с головой, но каким-то чудом не опрокинула лодку. Я не знаю, сколько так продолжалось. Кажется, целую вечность. Шлюпку подбрасывала на волнах, заливала водой, пару раз чуть не перевернула, но все таки каким-то чудом мне удалось удержаться в ней, не захлебнуться и не умереть от страха. Постепенно волны стали тише. Ливень перешел в мелкий дождь, вспышки молний больше не освещали небо. Я так и не увидела ни корабля, ни других спасшихся. Я сидела в лодке совершенно одна, дрожа от холода и ужаса. В голове не укладывается, что каким-то невероятным образом мне удалось выжить. А остальным? Дракону? Его людям? Хоть кому-то? Я пребывала в состоянии шока, когда над горизонтом забрежил рассвет. Небо окрасилось в ярко-оранжевые цвета, переходящие в малиновые оттенки. Джон Леннон был прав, когда сказал, что рассвет — Самое прекрасное зрелище на свете. В принципе, если оно будет последним, что я увижу, то это не так уж плохо. Впрочем, вряд ли мне повезет умереть быстро. Одна посреди океана. Сколько я протяну. Здесь нет ни воды, ни еды. Я даже грести не умею. Неожиданно среди синего моря и волна мой взгляд выхватил что-то странное что-то коричневое, длинное и выделяющееся на фоне яркого рассвета. Я подалась вперед и попыталась рассмотреть получше, что там плавает. Скорее всего, это какая-то коряга. Или нет? Каково же было моё удивление, когда я поняла, что в десятках метрах от меня плавает та самая пышногрудая русалка, которая украшала корму затонувшего корабля. На волнах качается обнаженная грудь деревянной девы, а прямо между пышных молочных желез не могу разглядеть что-то темное, отдаленно напоминающее человека. Возможно, это мусор или ветка, но разве можно просто позволить ей уплыть? Я в растерянности посмотрела на прикрепленное ко дну весла. Похоже, придется грести. Я потянула руку к петлям, держащим весла, и неловко открепила их. Инструменты для гребли оказались тяжелыми, поэтому я не решилась браться сразу за два. Вооружилась одним и начала грести, как это показывают в фильмах. Оказывается, это очень ресурсозатратное занятие. У меня быстро заболели руки, но деваться некуда. Нужно плыть по направлению к грудастой русалке. Труды мои оказались не напрасны. Постепенно деревянная дева становилась все ближе. Очередная волна приподняла ее особенно высоко, и я, наконец, увидела лежащего между грудей человека. «Да, теперь абсолютно точно, это человек. Мужчина». Я гребла и не сводила с него взгляд. Довольно быстро я поняла, что одежда на мужчине кажется мне знакомой. Да и темные волосы, и вся его фигура подозрительно напоминает... «Дракон! Это он!» Его люди ходили в черной форме, и только он явился в мою каюту в рубашке. После этого осознания, вдруг откуда-то взялись силы, я стала грести активнее. Да, болят руки, но ради такого дела можно и потерпеть. На то, чтобы доплыть до русалки, у меня ушло минут тридцать, не меньше. Когда я, наконец, приблизилась к ней, встал вопрос, как затащить своего похитителя в лодку. Да и жив ли он вообще? Ладно. «Иди сюда», — вздохнула я и на свой страх и риск встала в лодке в полный рост. На волнах ее качает, приходится держать равновесие. Потянувшись вперед, я ухватилась за сук, торчащий из русалки, и подтянула лодку ближе. Она врезалась в самую красивую часть затонувшего корабля, и теперь у меня появился шанс вплотную приблизиться к полуживому дракону. «Он ранен», — с ужасом осознала я внутри что-то оборвалось когда я увидела рану в его спине точнее я увидела деревянный обломок корабля торчащие спины дракона с виду небольшой брусок но он похоже пронзил мужчину насквозь я стояла и смотрела на него не зная что мне делать вряд ли дракон выжил после такого но и оставлять его здесь неправильно благодаря этому мужчине я сейчас жива и если бы он не вернулся за мной Я бы навечно осталась в той каюте. Возможно, наплюен на меня и смог бы спастись в этой самой шлюпке. Но он лежит на обломке собственного корабля, раненый и наверняка мертвый. И я должна отплатить ему за свое спасение, позаботившись хотя бы о его теле, даже если для этого придется рискнуть лодкой. Я уже примерно прикинула, как мне погрузить тяжелое мужское тело в лодку, но есть риск, что мы опрокинемся. «Ладно, приступим», — вздохнула я, уже приняв решение. Для того, чтобы лодку не отнесло в сторону, я закрепила одну часть весла в специальной петле, а другую воткнула в расщелину прямо в боку русалочки. Надеюсь, она не обидится. Нашел же теплое место», — вздохнула я, оценив обстановку. Лежит между женских грудей, качаясь на волнах. Жаль, что под рукой нет фотоаппарата, чтобы запечатлеть этот момент. Если бы дракон был жив, такая фотография получилась бы весьма забавной. Чтобы перетащить моего похитителя в лодку, пришлось снять свою сорочку. Честно говоря, на несколько секунд я засмущалась. Непривычно стоять голышом на открытом пространстве. Однако я быстро поняла, как глупо испытывать смущение. Одна посреди океана, не считая трупа, без малейшего понятия, куда плыть. Кого стесняться? Рыб? Даже если кто-то меня здесь заметит, нужно всячески стараться привлечь его внимание. Светить голой попой — не самая плохая стратегия выживания. Господи, вот уж не думала, что однажды придется перетаскивать труп посреди океана. Я на свой страх и риск приблизилась к дракону и прикоснулась к нему сквозь рубашку. Мокрый и холодный, никак не реагирующий на меня. Я протащила свою сорочку под его грудью и вытянула два конца под плечами, создав своеобразный рычаг. В тот момент, когда нужно было тянуть его на себя, затаскивая в шлюпку, взгляд зацепился за торчащий из мужчины брусок. Как-то это неправильно, что из него торчит эта махина. Немного поколебавшись, я обхватила его ладонью и изо всех сил дернула на себя. Дерево вышло из плоти с отвратительным звуком. «Поразительно, какая глубокая рана!» наверное, ему было очень больно перед смертью. Я собралась силами, соединила два конца своей сорочки и дернула их на себя. Дракон повалился назад и упал в лодку, как мешок картошки. У меня не было никакого шанса удержать вес его тела, поэтому я повалилась вместе с ним. Я приложилась затылком о борт. Ноги мои оказались придавлены телом дракона. Шлюпка опасно закачалась, весло выпало из щели в русалке, и благополучно упала в воду. Ммм, раздалось глухое мычание у меня в ногах. Я ушам своим не поверила, а когда наконец поверила, подскочила, как на углях. Ты жив! воскликнула я, и, шатая лодку, вытащила свои ноги из-под тяжелого туловища дракона. Он лежит, не шевелясь. Не могут же трупы мычать в самом деле. Слышишь меня? Склонившись над ним, я всмотрелась в лицо своего спасителя-похитителя. Бледен, как сама смерть. Губы синие, но дышит. «Ты живой!» Со счастливой улыбкой выдохнула я и рассмеялась. С души будто свалился огромный валун. «Живой! Дракон! Слышишь меня? Ты здесь?» Смеяться расхотелось, когда я поняла, что мой попутчик не реагирует на внешние раздражители. Его ноги свисают с бортов. Он наверняка приложился при падении, а еще у него сквозная рана в груди. Надолго ли он жив? Что же делать? Я осторожно приложила руку к его груди. Дыхание слабое, но оно есть. Сердце бьется. Я посмотрела его плечо, возле которого находится рана. Очевидно, нужно снять рубашку, точнее то, что от нее осталось. Ткань мокрая и стрепанная, липнет к телу, в котором еще теплится жизнь. Я заставила себя унять дрожь в руках. И начала расстегивать мелкие пуговицы на его рубашке. Был бы у меня нож, я бы разрезала ткань, ведь так гораздо проще. Мой взгляд упал на бедра дракона. Должно быть, в шоке я не заметила, что на нем все еще висят ножны. Не веря своим глазам, я прикоснулась к кожаному ремню. Провела по нему рукой и поняла, что море не смогло забрать его кинжал. В ножнах дракона хранится настоящее холодное оружие. Как оказалось, пристегнуто оно на совесть, и достать его можно, только сняв хитрый кожаный затвор. Я взяла в руки кинжал и поняла, что никогда не держала в руках ничего подобного. Искусная рукоять, подогнанная под широкую ладонь. Тонкая ковка, изображающая дракона, обвившегося вокруг рукояти. Длинное наточенное лезвие, которым можно побрить мышку. Я поднесла кинжал к рубашке, И он разрезал ее, словно мягкое масло. О боже, выдохнула я Галифрану в правой части его груди. Брусок прошил его почти насквозь. Кровь все еще идет, но по краям раны уже начинается нехорошее воспаление. Судя по бледности дракона, крови он потерял немало, но даже это не самое страшное. Если напрямую повреждены легкие, то больше суток он не протянет. Дракон, дракон. С жалостью вздохнула я, глядя в его мертвенное лицо. «Что же мне с тобой делать?» Конечно, он никак не отреагировал на мои вопросы. Ему нужен хирург, антисептики, антибиотики, возможно, даже переливание крови и аппарат искусственного дыхания. Я была уверена, что драконы вымерли, а теперь один из них умирает у меня на руках, невесело усмехнулась я. Ммм, слабо отозвался мой похититель. «Что, возражаешь?» — отозвалась я. «Говорят, с людьми в коме нужно разговаривать. Похоже, я единственная, кто будет рядом, когда дракон уйдет к своим праотцам-динозаврам». В душе шевельнулось нечто похожее на злорадство, мол, он получает по заслугам. Но я задавила в себе этот гнилой зародыш. Нет, я не собираюсь прощать его за свое похищение, только потому, что он, видите ли, решил умереть. Но и глумиться над страдающим тоже не собираюсь. «Не бойся», — прошептала я, не сводя с него глаз. Все будет хорошо», — пообещала ему и сама своим словам не поверила. «В крайнем случае я тебя съем». Я попыталась пошутить, но на душе стало так тошно, что на какое-то мгновение мне захотелось выпрыгнуть из лодки. Порыв ветра немного отрезвил меня, и я вдруг вспомнила, что сижу в лодке голая. Пришлось выдернуть свою сорочку из-под дракона и вновь натянуть ее на себя. Судорожно втянув в воздух, я огляделась. К моему удивлению, многострадальную русалку уже успела отнести от нас метров на двадцать. Или это нас отнесло от неё? Я не знаю, не умею ориентироваться на воде. Вот если бы дракон был в сознании, он бы сейчас отбрил что-то обидное, взял весло и поплыл бы навстречу нашему спасению. Но он не встанет и не поплывет. Наверняка он умрет здесь в ближайшие часы. А вскоре к нему присоединюсь и я. Неожиданно я вспомнила о весле. Оно упало в воду, и больше я его не видела. Бросилась помогать дракону, думая, что найду орудие для гребли позже. Но оно бесследно пропало. Теперь у меня всего одно весло, которым я даже пользоваться толком не умею. На меня навалилось такое отчаяние, что захотелось заскулить. Куда ни глянь, кругом вода, волны и синее небо. Помощи ждать ниоткуда, а помочь себе сама я вряд ли смогу. Я вдруг почувствовала себя ужасно одинокой. Мне страшно. Я не хочу умирать, не хочу прощаться с жизнью. Мне всего 20 лет. Разве это возраст для смерти? От несправедливости и страха из глаз полились слезы. Несколько минут я рыдала и жалела себя сокрушалась над несправедливостью судьбы, проклинала всех и вся, но слезы закончились, и сил плакать больше не осталось. Я сидела и смотрела на белого, как сама смерть дракона. «Я хотя бы могу плакать, чувствовать и шевелиться», мелькнула позитивная мысль. «А дракону только и остается, что умирать, не приходя в сознание. Ему хуже, чем мне. Он нуждается в помощи гораздо сильнее, чем я». Поддавшись необъяснимому внутреннему порыву, я взяла своего раненого попутчика за руку, сжала в своих пальцах его крупную и холодную ладонь. Даже сейчас, когда он стоит на грани, в нем чувствуется огромная сила. Он тоже не должен умирать вот так в молодом возрасте, в мучениях, в компании беспомощной незнакомки. «Мне жаль», прошептала я, большим пальцем поглаживая его мозолистую ладонь. «Но знаешь... Если бы ты не похитил меня, ничего этого не было бы, произнесла я, сама не зная почему. Мне понравилось разговаривать, пусть я и не получу ответа на свою болтовню. Так становится легче, удушающее ощущение в горле постепенно отпускает. Вообще я до сих пор не понимаю, зачем ты это сделал. Я задумчиво посмотрела на дракона. Зачем я тебе нужна? Ммм, вновь застонал мой попутчик. «Марина», — выдохнул он. Я ушам своим не поверила, услышав собственное имя. «Марина», — прозвучало так интимно и проникновенно, что у меня внутри дрогнуло нечто очень глубокое и тайное. «Да, я здесь», — вновь сжала его руку, давая понять, что он не один. Думаю, он что-то почувствовал, потому что мужчина заметно расслабился. С лица ушло напряжение, и я поймала себя на том, что любуюсь им. Он красив, этого не отнять. Широкие скулы, высокий лоб, прямой аристократичный нос, волевой подбородок. На вора и разбойника ты не похож, подытожила я. Да и вряд ли бандит был бы вхож во дворец. У тебя не было при себе какого-то серьезного оружия, и тем более армии. Небольшой отряд личной охраны, всего один корабль, пусть и очень красивый. Знаешь, с таким арсеналом дворцы не берут, мягко говоря. Но король испугался тебя. Я склонила голову на бок, присматриваясь к своему бессловесному собеседнику. Брутальный мужчина с интересной внешностью. Но этого явно недостаточно, чтобы вызвать такую реакцию у хозяина дворца. Я чувствую, что чего-то не понимаю. Кто же ты такой, что можешь забрать принцессу у отца? Впрочем, будем честными, настоящую принцессу никто тебе не отдал». Подсунули подделку, вздохнула я. Тебя боятся, это правда, но подчиняться не хотят. И вот итог: мы одни в маленькой шлюпке посреди океана, и никто нам не поможет. Я выдержала паузу и продолжила. Вот послушался бы меня, развернулся бы обратно, как только понял, что перед тобой не принцесса, и был бы жив-здоров. Немного подумав, я добавила. Но что бы ты тогда сделал со мной? спросила я вслух и по телу побежал нехороший холодок. «Может, не так уж плохо то, что ты мне не поверил», — хмыкнула, подытожив. «Я чувствую, что мои разговоры помогают ему. Осознание, что рядом с тобой есть кто-то живой, придает сил. Как ни странно, мне и самой стало легче. Появились силы, и я поняла, пора делать хоть что-то. Не могу же я лечь пластом в лодке и ждать смерти. Это удел дракона, как ни печально». Он так и лежит на днище шлюпки, распластанный, ноги закинуты на борт. Вздохнув, я собралась силами и подтянула его повыше. Конечно, сделать это оказалось очень непросто. Он крупный и тяжелый мужчина, еще и в бессознательном состоянии. Но деваться некуда. К тому же он придавил своим телом весло. Чем дальше, тем хуже. Вскоре я почувствовала жажду, которую нечем утолить. Солнце все выше, а укрыться от него нечем, разве что моей сорочкой. На меня навалилась страшная слабость. Я не то что весло держать, я даже шевелиться не могу без боли в мышцах. Похоже, мои силы закончились. Весь предыдущий день я не ела, а затем пережила бессонную ночь. Между делом я и вовсе спасла свою жизнь, находясь на пределе своих возможностей. Теперь мой организм почувствовал себя в относительной безопасности, и сказал, «Знаешь, подруга, с меня хватит». Когда солнечные лучи начали настойчиво светить в лодку и припекать наши головы, я тяжко вздохнула. «Как же не хватает зонтика!» Стоило только сказать об этом вслух, как в голове сложился странный пазл. Я вдруг отчетливо поняла, что мне делать и как спастись от солнечного удара. Вот только для этого и вправду придется остаться совсем без одежды. Я вновь сняла с себя сорочку и взяла в руки кинжал. Не говоря ни слова, я распорола свою последнюю одежду по швам, так, чтобы получился большой по площади кусок ткани. Сорочка бежевого цвета, поэтому солнечный свет должна отражать хорошо. Я натянула ее на борта шлюпки, как зонтик. Получился такой своеобразный навес, укрывший меня и дракона от солнца. Справившись с этой работой, Я прилегла рядом со своим попутчиком и мгновенно отключилась.